Глава восьмая По дороге домой Чиз выпил бутылку, что дала ему напарница. Ужасы, которые пришлось лицезреть в прачечной, сразу же отошли на задний план. Настроение стало куда лучше. Страхи, сомнения, вакуум в душе. Все это начало понемногу пропадать и заполняться чем-то другим. Холден высадила Фрэнка на парковке возле его дома и, не сказав ни слова, уехала прочь. Чиз долго решался. Пойти домой сразу или сначала зайти в магазин и взять добавки. Прохладный ветер ночного Глум-Сити трепал его черные волосы, в то время как алкоголь в организме просил продолжения. Поддавшись искушению, детектив зашел в ночной супермаркет и купил бутылку виски. Вернувшись домой, он прислушался. Из комнаты Сары не звука, видимо, она крепко спала. Пройдя в гостиную, Чей сбрякнулся на диван и, наконец-то, расслабился. Порция алкоголя в глотку, скинул ботинки. Вытянувшись, положил ноги на журнальный столик. Если повезет, то он напьется и уснет в том же положении. Если повезет еще сильнее, то сон окажется не очередным кошмаром, от которого просыпаешься в холодном поту, а внеплановым черным листом, не оставляющим отпечатков на памяти. В комнате похолодало. По всему телу прошла волна неописуемого страха, словно сейчас случится нечто ужасное. Чейз выдохнул и мог поклясться, что изо рта пошел пар. Но это же невозможно. Детектив хотел вскочить с дивана, но тело не слушалось. Ноги и руки окоченели, отказываясь подчиняться. Весь хмель в момент вылетел, оставив пустоту и предательский стук сердца. Что происходит? В помещении было темно, только свет фонаря в окне освещал скудный интерьер, но даже в этом сумраке Чейз заметил мрачную тень. Кто-то стоял у него за спиной. Фрэнк слышал холодное дыхание у себя возле уха. Кто-то коснулся волос на его затылке. Впервые в жизни детектив чувствовал себя беззащитным ребенком, о котором ему рассказывала Ольга. Страх обуял все нутро. Осознавая опасность, Но, не имея возможности защититься, Чейз хотел кричать, но даже ноты голоса выдавали не более, чем шипящий воздух, покинувший легкие. — Почему ты здесь? — прозвучал скрежет голосовых связок за спиной Френка, Такой мерзкий, что Чейз хотел бы мгновенно забыть услышанное. — Это не твое место. Тебя здесь быть не должно. Детектив крепко зажмурил глаза и выдохнул. — Успокоиться и собраться. Кем бы ни был псих, стоящий у него за спиной, нельзя поддаваться панике. Кто ты? еле выдавил Чейз. Ты знаешь Феникс гробовое молчание, подтверждающее ответ на вопрос.